Глава двадцать вторая. «Написала?» — на суровое лицо Барханова набежала непроницаемая тень. «Что ты ей написала?» «Поджилки начинали трястись, но я приказала себе держаться. Ради сына, ради Данила. Можешь прочесть, чтобы в очередной раз не обвинять меня во лжи». Я без колебаний сделала два смелых шага вперед и сунула телефон с раскрытым текстом письма ему в руки». Меня слегка тряхнуло от того, что я так внезапно оказалась слишком близко к нему. Высоченный Барханов с могучим разворотом плеч и без того устрашал, а совсем рядом с ним и вовсе было легко потеряться. Раньше его близость сводила с ума и дарила ни с чем не сравнимые ощущения защищенности. Сейчас эта близость скорее пугала, но я понимала, что нельзя давать слабину потому что он не применит воспользоваться любой моей слабостью. Я вела сокрушительно неравную борьбу, но выбирать не приходилось. Барханов не стал сопротивляться. Опустил взгляд в мой телефон, потерявшийся в его огромной ладони, и чем дальше читал, тем мрачней становился. Дочитав, поднял на меня взгляд, в котором пылало адское пламя. — Ты совсем сдурела, Варвара? Я выдержала его убийственный взгляд и даже не поморщилась. «А в чём дело? Разве я написала что-нибудь противозаконное?» Он молчал, и в ответ на его молчание я, выпрыгивавшая из собственной кожи от нервозности, затараторила «Не вижу в этом письме ничего криминального. Наташа уже полгода ведёт цикл репортажей о финансовой верхушке столицы. Ей интересны все аспекты их жизни. За мою эксклюзивную информацию она меня расцелует». Барханов уничтожал меня взглядом. Мне чудилось. Ещё секунда, и он запустит мой телефон прямиком в стену. Но здравый смысл в нём, по-видимому, всё-таки возобладал. Несколько долгих мгновений он практически не шевелился. Уверенно призывал все внутренние силы только бы не сорваться и не натворить того, о чём впоследствии пожалеет. Что, не ожидал? Наверняка я предположить, ведь не мог, что я на такую наглость подоблюсь. «Ты собиралась рассказать ей о нас?» «Собиралась. Думаешь, я блефую?» Барханов снова опустил взгляд в телефон, словно для того, чтобы проверить, что мое отправленное письмо ему не привиделось. «Я знаю Теплицкую. Она репортер с именем». «Ага». Я кивнула, присвкушая победу. «И в соцсетях у нее полным-полно подписчиков. Это не говорящая голова. Это человек с весом». «Помню, мы этому человеку с весом не так давно обзорный репортаж заказывали». К открытию крупного торгового центра. Сработали профессионально. Это был хорошо выверенный удар, но я и его умудрилась выдержать. И как ваш репортаж отменяет нашу с ней договорённость? Я пожала плечами. Извини за просто народное сравнение, но мухи отдельно, котлеты отдельно. Наташа не упустит такой жирный кусок, но даже если откажется, я ещё кого-нибудь отыщу. «Чтобы всё-таки вывалить всё грязное бельё на общее обозрение?» «Именно!» — огрызнулась я. «Я на всё пойду, Артур, на всё!» «Я от твоей репутации камня на камне не оставлю, если потребуется. Костьми лягу, но не позволю тебе отобрать у меня Данила!» «О его жизни после таких публичных откровений ты подумала?» Жестоко усмехнулся Барханов. «Делаешь его заложником своего крестового похода против меня?» — Заложником его делаешь ты, — парировала я, но внутри все сжималось от того, что его выпад все-таки достиг цели. — И что же я за мать, если я о последствиях для сына не думаю? В грязи я изволяю не только бывшего мужа, не только себя, потому что не ожидать ответки было бы слишком наивно. Его пиарщики сделают все, чтобы отмыть своего влиятельного клиента». «Но Данил-то, Данил-то, чем все это заслужил? Чем заслужил внезапно разгоревшуюся из-за него войну, где, как известно, все средства хороши и допустимы?» «Ты грозишься разрушить публичный образ и навредить моему бизнесу». Барханов свернул почтовое приложение, отключил экран и с преувеличенной аккуратностью вернул мне телефон, так чтобы наши руки ни ненаруком не соприкоснулись. «Но даже на самом дне своей репутации я буду сильнее и эффективнее, чем ты» даже если получишь свою минуту грязной, сомнительной славы. И знаешь, чем тебе это аукнется, Варвара Лисина? Я промолчала, поэтому Барханов продолжил. Все просто. Я сделаю ответный ход, лишу тебя всех доходов и перспектив. А если будет совсем скверное настроение, то и репутации. В конце концов, это приведет к тому, что тебя лишат родительских прав, и я заберу у тебя сына, но уже по-плохому. Ты к этому стремишься, Варвара? Ты этого хочешь?»